глава 10 отец наша команда разделилась рыжий со всей шайкой на двух автомобилях отправились прямиком в поселок ручейкова расположенный недалеко от небольшого гарнизона оттуда до границы пустого леса оставалось всего несколько километров и именно из этой точки должен был начаться наш поход а вот арман белка и я поехали к тому самому охотничьему домику куда дис обещал привести папу Доставшаяся нам машина оказалась старой, грязной, но хотя бы ехала. Двигаться по занесенной снегом дороге получалось с трудом, но этот древний автомобиль довольно легко преодолевал сугробы, правда, при этом тарахтел так, будто вот-вот сломается. Когда через час мы прибыли к месту назначения, у небольшого покосившегося домишки уже стояла машина Диса. Значит, он уже привез папу? От этой мысли у меня вдруг вспотели ладони. Только сейчас, когда до такой долгожданной встречи осталось всего несколько минут, в голову полезли самые гадкие мысли. Насколько сильно изменился лорд Манвир за прошедшие пять лет? Будет ли он рад нашей встрече? Как годы каторги сказались на его здоровье? А если я увижу перед собой совсем другого человека? «Волнуешься?» — спросил Ар, открывая мне дверь автомобиля. «Да», — не стала врать, Все будет хорошо». Он ободряюще улыбнулся, взял меня за руку и повел к домику. В единственном окошке, покрытом копотью, виднелся тусклый свет, будто бы от свечи. Ко входу вели три высокие ступеньки, с которых кто-то заботливо убрал снег. Дверь была деревянной и тоже кривой, словно сделанной на скорую руку, а над прохудившейся крышей нависали укрытые снежными шапками высокие сосны. Арман не стал стучать просто дернул на себя створку и первым вошел в дом. Я последовала за ним, а белка переступил порог последним. Внутри обнаружилась всего одна комнатка, в которой стоял стол и несколько широких лавок. На одной из них разместился сосредоточенный диск, а напротив него, кутаясь в потрёпанную фуфайку, сидел седой бородатый мужчина. Он явно замерз, а согреться в этой лачуге оказалось попросту негде. Я смотрела на незнакомца из-за плеча Армана и отчаянно пыталась отыскать знакомые черты. И вроде чем-то этот человек на самом деле был похож на моего отца. Вот только у меня почему-то никак не получалось поверить, что передо мной именно он. «Вы вовремя!» — проговорил Дис, посмотрев на нас, потом указал на бородатого мужчину и представил. «Эдвард Манвир!» — аркивнул ему. «Арман Граниди!» — сказал супруг довольно строгим официальным тоном. Седой незнакомец одарил его надменным колючим взглядом. «Значит, это вы заплатили баснословную сумму, чтобы вызволить меня из-за стенок каторжного поселения», утвердительно произнес он. «Его голос был мне знаком, и вместе с тем нет. Слишком подозрительный, холодный, с чужой хрипотцой. Мужчина не стал вставать, так и сидел на лавочке, даже этим показывая, что не собирается выказывать ни уважения, ни благодарности». «Да» подтвердил Ар, и вы сами дали согласие на это, лорд Манвир, как и согласились отправиться со мной в пустой лес. «Помню», — бросил тот, хотя у меня-то и выбора не было, но, надеюсь, молодой человек, вы знаете, что еще никто не возвращался из экспедиции к центру аномалии. «Но вы были в том лесу», — ответил Арман, и даже брали с собой малолетнюю дочь. Глаза того, кого представили Эдвардом Манвиром, оставались в тени, потому я не могла понять их выражение, а борода мешала видеть губы. Хм, протянула озадаченно. И как же вы получили эту информацию? Хотя вы ведь племянник нашего дрожайшего императора, вот откуда у вас деньги и нужные связи. Неужели его величество решил использовать меня столь странным образом? Ваша дочь сама мне рассказывала о ваших экспедициях. Ровным тоном ответил Арман. Я продолжала стоять за его плечом, просто не решаясь выйти а теперь, когда разговор зашел обо мне, посчитала, что лучше пока не вмешиваться. «Значит, вы знакомы с Иринею?» проговорил сбежавший каторжник, и когда он произносил мое имя, я все таки услышала знакомое тепло. «Очень хорошо знаком». Покивал Арман, чей тон тоже изменился, стал мягче. «Более того, лорд Манвир, Эйра — моя жена». Вот теперь реакция лорда Манвира оказалась настолько яркой, что у меня пропали все сомнения. Он резко поднялся на ноги и сжал пальцы в кулаки. Лицо, наконец, оказалось в круге света, а я все же увидела его глаза. Такие же голубые, как у меня, но непривычно злые и холодные. «Повторите», — с угрозой произнес папа. «Женаты? На Эйре?» Именно так. А вот тон Граниди оставался спокойным и уверенным. Теперь и она, и ваша супруга под моим покровительством. То есть под колпаком короны, переиначил отец. Ошибаетесь, возразил Арман. Да, инициатором брака выступил Рамуль, но я не позволю ему вмешиваться в дела моей семьи. Эти слова заставили папу немного успокоиться, но возвращаться на лавочку он не стал. Вместо этого остановился в паре шагов от Армана и посмотрел ему в глаза. Лорд Манвир не отличался высоким ростом и был почти на голову ниже своего оппонента но все равно смотрел, будто свысока. «Кстати, разрешите представить вам моего друга, Вилмара Льоса?» — проговорил Ар, указав настоящего справа белку. Отец глянул на Вилла, холодно кивнул и перевел взгляд прямо на меня. «Ну, а мою супругу вы и сами прекрасно знаете», — добавил Арман и, приобняв меня за талию, подвинул чуть вперед. Теперь я стояла, прижавшись к боку Армана прямо перед собственным отцом. Он смотрел на меня. И в его глазах застыла растерянность. Да, ни один он успел измениться за прошедшие годы. Свою дочь лорд Манвир помнил шестнадцатилетней девчонкой, а теперь смотрел на взрослую девушку, леди, да еще успевшую выйти замуж за племянника императора. «Эйра», — прошептал папа, сглотнув. Он рассматривал мое лицо с открытым неверием. Его взгляд то опускался к шее, то поднимался к шапке, то... Скалил по явно покрасневшему носу, но вот глазами он со мной почему-то не встречался. «Папа!» — проговорила, собравшись силами. «Это я». И только теперь он посмотрел мне в глаза, только теперь окончательно признал, но если я ожидала теплых слов и объятий, то глупо ошиблась. «Что ты здесь делаешь?» — выпалил он возмущенно и тут же с претензией посмотрел на Армана. «Вам хватило ума притащить ее сюда? Думаете, таким образом получить гарантию моей помощи?» «Папа, нет!» — заявила решительно. «Я сама сюда приехала, это мое решение!» «Ты в этом уверена, дочь?» — раздраженно бросил отец. «Поверь, все представители императорского рода — лжецы и манипуляторы. Как ты только согласилась выйти замуж за одного из них, твоя мать не должна была этого допускать». «Но допустила!» — ответила я резко. И вот он просто вывел меня из себя. Более того, сама подталкивала меня к этому браку. Она никогда не была бойцом. За нее всегда со всеми житейскими трудностями сражался ты. И оставшись одна, она не стала сильнее. Нет, папа. Мама все так же сидит в особняке, который нам милостиво оставили после твоего ареста, и ждет, когда же ты вернешься. А я рисковала многим, чтобы помочь тебе получить свободу. И что вижу? Обвинение? Думаешь, я так и осталась мелкой глупышкой? Думаешь, мной так просто манипулировать? «Нет, отец, я здесь по своей инициативе. Арман пытался отправить меня в безопасное место, но я отказалась на отрез, и в пустой лес пойду с вами». «Нет», — это слово он выкрикнул мне в лицо. «Ты туда не сунешься». «Ошибаешься, сунусь». Он тяжело дышал, осмотрел с ярким возмущением. Такой взгляд я видела у него всего раз, когда в 14 лет заявила, что ухожу из дома и буду колесить по свету с бродячими артистами, с которыми умудрилась познакомиться на ярмарке. Вот тогда дома впервые на моей памяти случился настоящий скандал. «В таком случае я не стану сотрудничать с твоим мужем», выдал папа упрямо, скрестив руки на груди. «Ладно», — я плечами, — «мы пойдем лесами, сами, но если сгинем там, не будет ли тебя мучить совесть?» Снова воскликнул отец. «Что за ультиматумы? Когда ты успела стать такой дерзкой?» «Успела», — ответила негромко и отвела взгляд. Ар приобнял меня за талию и чуть крепче прижал к себе, и эта его молчаливая поддержка оказалась очень вовремя. Я-то глупая ожидала от встречи с папой хотя бы радости, а вместо этого получила неодобрение и укор. Лорд Манвир решил остановить нашу перепалку Арман. Я долго пытался отговорить Эйру. Разумные доводы ваша дочь отказывается принимать, угрозы — тоже. Она и в Вильск сама приехала, вогнав меня в состояние шока. Поверьте, я бы на многое согласился, только бы Эйри не оказалась в безопасности. И буду рад, если вам удастся ее уговорить. Но поверьте моему опыту, с ней можно только по-хорошему. Ваша дочь выросла очень упрямой, и чем сильнее на нее давишь, тем яростнее она сопротивляется. Папа слушал его очень внимательно, и, что странно, теперь смотрел на Армана с пониманием, как на соратника, с которым у него общая проблема. А еще, кажется, после озвученной аром речи отец смягчился. «Как давно вы женаты?» — спросил он у Граниди. «Почти три недели», — с легкой улыбкой ответил ему мой супруг. «Скажу честно, к этому браку нас обоих принудили, и мы с Эйрой не сразу начали ладить. Какое-то время считали друг друга врагами, но сейчас...» «Как видите, у нас все хорошо. Общее дело сближает». С пониманием кивнул папа и поинтересовался деловым тоном. «Когда вы хотите отправиться в пустой лес?» «Мы готовы выдвинуться хоть сейчас», — сказал Ар. «С нами еще восемь магов, палатки, еду, воду, амуницию тоже подготовили». «Давайте для начала переместимся туда, где тепло и безопасно», — ответил папа. «Нужно обсудить план похода до мельчайших деталей. Я хочу знать, что конкретно вы собираетесь взять с собой. Наверняка не учли что-то важное» но если все будет в порядке, отправимся завтра». Арман не стал спорить. «В таком случае идемте в машину», — предложил он, и все так же, обнимая меня за талию, повёл на улицу. В поселке с милым названием Ручейково не оказалось ни одной гостиницы. Но Ар заранее решил этот вопрос, арендовав для нашей компании целый двухэтажный дом, хоть и небольшой. Четыре имеющиеся спальни пришлось поделить на всех, Нам, Сарам, предсказуемо досталась отдельная комната. Папа поселился вместе с Белкой и Рыжим, в остальных разместились преступники. Проклятийница же и вовсе заявила, что прекрасно поспит на кухне, и никто даже не подумал её переубеждать. Добирались мы туда два часа, но за все это время мы с папой почти не разговаривали. Я села вперед вместе с Саром и молча смотрела, как стелится под колеса заснеженная дорога. Зато Вилмар буквально закидал моего отца вопросами о потоках, В пустом лесе, расчетах и прочем, — лорд Манвир отвечал ему с искренним воодушевлением. Думаю, он сам был очень рад впервые за долгое время поговорить о том, чем искренне увлекался. Я слушала их внимательно, но сама в разговоре не участвовала, зато получила подтверждение многих своих догадок. Магия Армана действительно была идентична той, что питала твари пустого леса, и папа верил в возможность их подчинить. А еще он рассказал о своих мыслях относительно предмета, находящегося в центре аномалии. По его мнению, это должно быть нечто вроде огромного артефакта, способного поглощать и преобразовывать энергию стихий. И если его разрушить, то потоки снова смогут течь правильно и гармонично, а магия постепенно вернется в мир. Когда мы добрались до Ручейкова, а команда собралась в небольшой гостиной, Арман представил всем отца, выслушал отчеты о подготовке к походу, раздал новые указания и объявил, что выезжаем на рассвете, после чего куда-то ушел вместе с лордом Манвиром и Белкой, поручив Рыжему за мной присматривать. В итоге половину дня я просидела в маленькой комнате, выделенной нам с Арманом, перебирала зелья, которые взяла с собой, зачаровывала бинты, нитки и медицинские иглы, потом попросила Рыжего достать в местной лавке необходимые травы и отправилась на кухню варить тонизирующие и заживляющие снадобья. Все время, пока я занималась зельями, проклятийница тоже была в облюбованной кухне, но делала вид, что она здесь одна. Алексис сдвинула две лавочки, нашла где-то толстое одеяло и устроила себе в углу довольно удобную на вид лежанку. Честер несколько раз пытался с ней заговорить, но она отвечала довольно грубо и в конце концов рыжий сдался. Я тоже от его помощи отказалась и попросила меня не отвлекать. Пришлось ему просто молча сидеть рядом, что, судя по виду, искренне его угнетало. В итоге он ушёл на улицу под надуманным предлогом и больше возвращаться не стал. Когда все зелья были разлиты по емкостям и надёжно упакованы, а я уже собиралась покинуть кухню, неожиданно заговорила молчавшая до этого блондинка. «Не ходи с нами», — сказала она, лежа на своей импровизированной кровати и глядя в потолок. «Ты не вернешься. Это ее предостережение прозвучало как угроза, будто она лично собиралась помочь мне навечно обосноваться в пустом лесу. Но, что странно, за те часы, что мы с ней провели в одной комнате, я перестала видеть в ней только проклятийницу. Несмотря на свой устрашающий дар, она была девушкой, еще и довольно молодой. На вид я бы не дала ей больше двадцати. — А сама-то не боишься сгинуть там? — спросила я, остановившись у двери. — Не боюсь. Самодовольно бросила она. «А следовало бы. Бесстрашные в пустом лесу не выживают. Это, кстати, не моя фраза, а капитана Норецкого гарнизона, который стоит прямо на границе с этим проклятым местом. Здоровый страх заставляет держаться на чеку. Главное — трезво оценивать свои силы и ситуацию». Алексис села на свои лежанки и посмотрела на меня, чуть склонив голову на бок. «Зачем ты идешь туда?» — вдруг спросила она. «Скажи правду». «Потому что туда идут мой муж и отец». «На твоем месте любая другая леди отсиделась бы в безопасном месте. Да даже в этом доме». «Я целитель», — напомнила ей. «И решила выбрать эту специальность именно после встречи с демонами. А ведь до этого хотела стать артефактором, но вовремя поняла, что моя дорога иная». «Пустой лес — место, напитанное темной магией. Светлой там не место». Продолжала гнуть свою линию проклятийница. Но я решила использовать ее же тактику. «Скажи, а зачем тебе туда идти? Ты не похожа на ту, кто отчаянно нуждается в деньгах?» «Это тебя не касается». Буркнула она и снова легла на подушку, а взгляд уперла в потолок. «Ничего другого не стоило я ожидать». «Ясно», — бросила я, взявшись за дверную ручку. «Кстати, когда в следующий раз решишь задать мне вопрос личного характера, вспомни свой ответ. Мой будет таким же». С отцом в этот день я так и не поговорила, и если поначалу во мне еще жила обида на его холодный прием, то потом даже стало совестно. Это ведь я пять лет жила на свободе, училась, общалась с подругами и была вольна делать, что хочу. А он провел эти годы в каторжном поселении, и мне вряд ли хоть когда-то удастся узнать, как для него на самом деле прошло это время, ведь о плохом он точно рассказывать не станет». Правильнее всего, с моей стороны, было бы первой пойти на примирение, первой начать общаться. Но когда я уже решилась, в нашу спальню вернулся Арман и скомандовал отбой. «Я хотела поговорить с папой», — сказала супругу. Он устал и отправился спать. «Завтра поговорите». Ар тоже выглядел вымотанным. Не знаю, где его носила и чем он занимался, но это явно отняло у него немало сил и нервов. Опустившись на кровать, кстати, довольно узкую для двоих человек, Арман прикрыл глаза и медленно выдохнул. Я видела, что он бы с радостью прямо сейчас лёг отключился, но что-то пока не позволяло ему поступить именно так. «У Анны тут одна на этаже, ты ведь туда еще не ходила?» — спросил он, с трудом заставив себя открыть глаза. «Нет?» — призналась, чуть смутившись. «Как-то не по себе было, там замка на двери нет». Идем, вздохнул Ар, «бери вещи и мыльные принадлежности». В пустом лесу нам теплую воду для мытья точно никто не предоставит, так что нужно пользоваться благами цивилизации, пока они доступны». Он, несомненно, был прав, потому, быстро взяв необходимое, я пошла за супругом. Пока мылась в старенькой обшарпанной душевой, Ар стоял в коридоре, и я ни капли не сомневалась, что со своего поста он не уйдет. Когда с моими водными процедурами было покончено, Арман проводил меня в комнату, запечатал дверь магией и отправился мыться сам. Вернулся быстро, правда, из одежды на нем теперь были только штаны. И вот, глядя на его голый торс, на котором виднились капельки воды, я почему-то замерла. Да не просто замерла, а как-то особенно странно. Мое зрение будто приковалось к карману без малейшей возможности отвернуться. Все, что я могла, — это переводить взгляд от его шеи к широким плечам, потом к подтянутой груди, кубикам на прессе, аккуратному пупку с уходящей вниз дорожкой темных волос. А оттуда мое внимание последовало обратно по тому же маршруту. Арман молчал, но дыхание супруга стало чуть громче. Я чувствовала, что его взгляд тоже гуляет по мне, хотя моя сорочка была более чем закрытой. Но вот посмотреть Ару в глаза у меня почему-то не получалось. «А ведь нам с тобой еще спать в одной постели» сказал он обреченным тоном, и первый направился к кровати. Я же, наконец, смогла взять себя в руки и отвернулась. Кровь прихлынула к щекам и стала очень стыдно, за предавший меня взгляд, за столь глупую реакцию. Но Ар прав, нам ведь предстояло провести эту ночь в одной кровати, и если пять минут назад меня это вполне устраивало, то теперь возникли сомнения. «Прости!» — сказала так, и не заставив себя повернуться. Я не специально. Брось, Эра. Голос Армана теперь звучал гораздо бодрее. Зато ты впервые смотрела на меня с искренним интересом, что, честно говоря, очень греет мне душу. Вспомни, ведь я уже несколько раз представал перед тобой в подобном виде. Да что там, ты и без штанов меня видела, но всегда смотрела равнодушно. Тогда ты был моим пациентом, поспешила уточнить. Это другое. Ну, представь, что я и сейчас твой пациент. Добродушно проговорил Ар и даже с некоторой хитрецой. «Кстати, чувствую себя отвратительно. Может, мой очаровательный целитель знает, как мне помочь?» Последнюю фразу произнес, изображая голос человека на последнем издыхании. Тут уже я не выдержала и все-таки подошла ближе. Первое, о чем подумала — проклятие. И эта мысль мигом настроила меня на рабочий лад. Быстро создала сначала обычное диагностическое заклинание, а потом и заклинание проявления магической сути. Слава богам и стихиям! Никакой характерной для проклятия тьмы не нашла, но зато выяснила другое. Ар был на грани энергетического истощения, да и общая усталость организма давала о себе знать. И если ему прямо сейчас не оказать помощь, то ни о какой экспедиции не может идти речи. «Когда ты в последний раз нормально спал?» — спросила я, посмотрев на него со всей строгостью, на которую была способна. Он задумался, видимо, пытаясь найти ответ на мой вопрос. Да не четыре назад», — сообщил мне супруг, и я едва удержалась, чтобы его не стукнуть. Остановило меня только то, что врачам нельзя бить пациентов. «А вот сейчас я верну тебе все те слова, которые ты вчера вылил на меня. Ар!» — начала я свою тираду. Но он вдруг поймал меня за руку и ловко опрокинул на кровать, да еще и уложил прямиком на себя. Я, конечно, уперлась ладонями в матрас, но наши лица все равно теперь разделяла ничтожно малое расстояние. Не надо, эра Знаю, что сон необходим, но у меня не получалось. Никогда не страдал бессонницей, а тут нервы, видимо, все таки дают о себе знать. «Что ж», — проговорила, глядя в зеленые глаза супруга, которые сейчас казались непривычно тусклыми. «У меня есть отличное средство. И выспишься, и магию восстановишь. Ночи хватит». «А теперь отпусти! Нужно достать зелье!» Руки, по-хозяйски сжимающие мою талию, покорно ослабли. Я спокойно стала с кровати и отправилась к своей сумке. После пополнения запасов баночек с зельями в ней стало больше, чем других вещей, но это норма для целителя. Найдя нужную, я отчитала необходимое количество капель, добавила в стакан воды и отнесла Арману. Он сразу понял, что это за средство. «Ты же им меня поила после дуэли с Соритом уточнил, кривясь от крайне специфичного аромата. «Пей!» — кивнула. «Утром проснешься, как новенький». Но он не спешил выполнять предписания своего личного целителя. «То есть крепко просплю всю ночь?» — спросил с сомнением. «Предлагаешь оставить тебя без защиты». «Если что-то случится, я тебя разбужу». «А сможешь?» — он явно в это не верил. «Смогу!» — заверила его я. «Пей!» — больше он спорить не стал. Кривясь, опрокинул в себя лекарство, вернул мне стакан и устало опустился на подушку. «Ложись, Эйра, а то сейчас усну посередине, и ты меня не сдвинешь. Лучше нам сразу улечься удобнее. Увы, кровать для двоих крайне узкая». Ко мне снова попыталась вернуться смущение, но, заметив, что оружие с трудом борется со сном, я быстро потушила свет и улеглась к нему под бок. Он подтянул меня чуть выше, попросил повернуться к нему спиной и придвинул к себе вплотную. Теперь мы будто повторяли позу друг друга, лежали будто две ложки из набора, и, как ни странно, при этом мне было очень даже удобно. «Спокойной ночи, Эйра», — тихо сказал Ар, и, приподнявшись, коснулся губами моего виска. «Спокойной ночи, Арман», — ответила, с каждым мгновением все сильнее ощущая жар его тела позади. Дыхание супруга быстро выровнялось, стало глубоким и размеренным. Я слушала, как он дышит. Ощущала приятное тепло позади и чувствовала себя. Очень странно. Да, странно, но при этом правильно. Словно именно в этот момент жизни, едва ли не впервые, находилась на своем месте. Как драгоценный камень, когда-то выпавший из оправы, но возвращенный туда, где и должен быть. Мне совсем не хотелось отодвинуться от Наоборот, я боялась даже пошевелить рукой, чтобы не спугнуть это восхитительное чувство а в голове родилась поразительная по своей странности мысль «Я дома!». Так и уснула, пытаясь понять собственные чувства и разобраться в ощущениях. И этой ночью спала так сладко, как никогда раньше.